Глава четвертая Недавний инцидент оставил в душе Дениса неприятный осадок. Теперь он вздрагивает от одной мысли, что может столкнуться с Игнатом на улице. «Неизвестно, что придет на ум этому гопнику». «Я не должен его бояться», — убеждал себя мальчик. «Я ученый, который изменит мир, а он всего лишь напыщенный осел». Нацепил серьгу, сделал татуировку и решил, что крутой. Посмотрим, как он запоет через пару лет, когда я встречу его на кассе в Макдональдсе. Главное — не опускать руки и продолжать двигаться к своей цели. Легче сказать, чем сделать. Жизнь в вишневых садах для Дениса стала еще невыносимее. Теперь каждый друг Игната, каждый местный школьник не упускал возможности поиздеваться над мальчиком. То на спину плюнут, то пнут. Сегодня утром несколько таких школьников приходили глумиться над Денисом. Они расхаживали около забора в надежде, что тот покажется на улице. Так и не дождавшись свою жертву, школьники написали на заборе «Дрыщ! Он и в России дрыщ!» Причем в меру своей необразованности написали слово «Россия» с одной «С», а после бросили пару яиц ему в окно. — Вы чего, хулиганье, удумали? — выкрикнула с порога бабушка Галя. Мальчишки сразу дали деру, она даже их лиц не успела рассмотреть. Поглядев на испорченный забор и на испачканное окно, бабушка направилась в комнату внука. — Могу я войти? — бабушка постучалась в дверь. — Входите, — неуверенно ответил Денис. — Знаешь, кто это сделал и зачем? — спросила бабушка, глядя на стекающий по окну белок. — Нет, но я сейчас все уберу. Простите, что от меня столько проблем, — ответил Денис и уже собрался покинуть комнату. — Я не к тому веду, — остановила его бабушка. — Ты уже третий день сидишь дома, даже в погреб не спускаешься. Расскажи мне, что произошло? — Ничего, пустяки. Просто слегка повздорил с местными аборигенами. Если не обращать на них внимания, вскоре они забудут, что я вообще существую. «И это твой план после того, что они с тобой сделали?» «О чем вы?» «Эх, внучек, в вишневых садах сплетни разлетаются быстрее, чем комары на болоте. Ходят слухи, что хулиганы избили и отобрали одежду у одного мальчика. Просто сложила два плюс два. Нам в окна бросают яйца, ты сидишь дома, а еще давно не надевал красную футболку со значком Гарварда». «Расскажи мне, что произошло?» «Ничего», — резко ответил Денис. Ему стало стыдно перед собой и перед бабушкой, что он дал себя так унизить. «Я хочу помочь», — все таким же добрым голосом говорила бабушка. «Скажи, кто это сделал, и будь уверен, я добьюсь, чтобы этих негодяев наказали». «Серьезно думаете, что это поможет?» Люди всегда вели себя как животные, а теперь, когда их прикрывает закон и подавно, что им сделают? Отчитают, Лишат сладостей? В крайнем случае дадут ремня. А потом, когда мы снова столкнемся на улице, они будут еще озлобленнее и увереннее в своей безнаказанности. Уж лучше сидеть дома и ожидать забвения, чем лезть на рожон. «Очень жаль это слышать». Негоже мальчишке трусится от страха. Надеюсь, ты еще передумаешь. Не знаю, поможет тебе это или нет, но твоего отца тоже задирали. И как он решил эту проблему? Он раз за разом давал отпор. Конечно, он вечно приходил домой в синяках, но я ни разу не слышала, чтобы он прогибался или прятался. В конце концов... За это его стали уважать. Бабушка прикрыла двери и оставила внука наедине с его мыслями. Тоже мне геройство подставлять лицо под чужие кулаки. Ах, если бы у меня был телохранитель, — мечтал Денис, понимая, что на подвиг своего отца он не способен. Такой высокий мужик в костюме и черных очках. Он бы показал Игнату этим аборигенам, что бывает с теми, кто смеется над учеными. Но вернемся к реальности. Телохранителя у меня нет. Денег, чтобы его нанять, тоже я. Беспомощный мальчишка, которому нужно попасть к электрической подстанции, место, где так любит околачиваться Игнат. Пойти туда все равно, что сунуть голову в пасть крокодила. Среди травы Денис заметил двух воробьев, которые толкались за право поживиться зеленой гусеницей. Несмотря на свои незавидные размеры, оба были настроены очень враждебно. Пока эти двое чирикали и клевали друг друга, пролетающий мимо воробей проглотил гусеницу и, как ни в чем не бывало, полетел дальше. Тут голову Дениса посетила мысль. «Вот оно!» Я должен отвлечь его внимание. Мальчик схватил телефон, создал новый аккаунт в соцсетях, заполнил данные и добавил фотографий малоизвестной актрисы из интернета. Через десять минут Денис под обличием девочки из соседнего поселка позвал Игната и его друзей на дискотеку. В поселках развлечений было мало, поэтому никто не упускал возможность сходить потанцевать К тому же Денис упомянул про бесплатное пиво. Получив от Игната положительный ответ и несколько комплиментов, Денис поспешил спуститься в погреб. До вечера оставалось 6 часов, а еще столько всего надо было успеть. Первым делом Денис вкрутил новые лампочки и заменил проводку. Затем разобрал магнитную установку двери под меткой А и заменил в ней предохранитель. «На этот раз приставку пришлось подключить без бесперебойника. Если что-то пойдет не так, она сгорит. Но что важнее, дорогая приставка или прогресс?» Для Дениса ответ очевиден. Порывшись в разбросанных по полу чертежах, он нашел устройство дистанционного управления. Этим изобретением с ним любезно поделился один из студентов Гарварда. Денис бегло изучил чертеж, и приоткрыл от удивления рот. Сырьем для этого устройства служил мобильный телефон. Замешкавшись всего на секунду, Денис разобрал свой единственный мобильник и перепаял на нем микросхему по чертежу. Дело оставалось за малым, но и время поджимало. Если Денис все правильно рассчитал, Игнат обнаружит, что его одурачили в 10 вечера, ведь никакой дискотеки на самом деле нет. В полодинство он, злой как собака, вернется домой, и не дай бог им встретиться на улице. Скинув все необходимое в рюкзак, Денис выбежал из погреба. Он так сильно спешил к электрической подстанции, что едва не потерял кроссовок. «Долго же я сюда добирался», — запыхался Денис, поглядывая на время. «Нужно торопиться. Еще бы вспомнить, как делается ракета», — Я не занимался таким с восьми лет. Денис достал из рюкзака заранее собранную из пластика стартовую площадку ракеты, примотал к ней скотчем несколько проводов и подключил их к кухонной зажигалке, чтобы создать в нужный момент искру. Подошла бы и свеча машины, но где же ее взять? После он обрезал дно бутылки, приклеил к ее наружным стенкам крылья и надел наконечник. И, что самое главное, примотал сделанное из мобильника передающее устройство. — Приветик! Так и знал, что найду тебя здесь! — за спиной раздался знакомый девичий голос. Денис так перепугался, что по его телу пробежали мурашки. Он медленно обернулся и с облегчением выдохнул. Таня была совершенно одна. — Дискотека в соседнем поселке — твоя идея? — спросила Таня. Тебе повезло, что Игнат не смотрит женские сериалы, иначе бы он знал, что его позвала на танцы сама Лера Фролова. — Что ты здесь делаешь? — недоверчиво спросил Денис. — Не знаю я никакую Леру и дискотеку. — Да ладно тебе, я же не глупая. Ты это, прости за то, что случилось. Честное слово, я хотела им помешать. — Но не помешала, — перебил ее Денис. — Тебе лучше пойти домой. Не хочу, чтобы нас видели вместе. Мне и без того проблем хватает. — Зачем ты так? Я тебе ничего плохого не сделала. — Я им тоже. Но кому какое дело? Прошу, уходи. Мне не нужны неприятности. Вот заладил. К тому же, если я уйду, неприятности у тебя точно появятся. Что ты забыл ночью у электрической подстанции? Явно задумал какую-то глупость. Денис еще раз посмотрел на время. Игнат уже на пути в Вишневые сады. Сейчас каждая минута на счету. Ждать, пока Таня уйдет, нет времени. Никакая это не глупость. Это научный эксперимент. Ничего необычного. Просто проверю с помощью этой ракеты, насколько хорошо защищена электрическая подстанция. С помощью ракеты? Как интересно. А как она работает? Стартовой площадкой корректирую направление. Что делаешь? Перебила его Таня. Корректирую. «Регулирую стартовое положение ракеты, учитывая ее скорость, вес и сопротивление ветру». «Да я знаю, что значит корректировать. Меня больше смутило, что ты мне врешь. Проверяешь, насколько защищена электрическая подстанция. Фантазии у тебя на два с минусом. Слушай, сейчас неподходящее время все объяснять», — отнекивался Денис. Мальчик напомнил бутылку горючим газом, надел ее на стартовую площадку и, нажав кнопку на кухонной зажигалке, пустил по проводам искру. Газ моментально полыхнул и взрывом вытолкнул ракету, словно пробку от шампанского. Бутылка с устройством уверенно направилась к электрической подстанции, но внезапно врезалась в птицу. Мальчик схватился за голову. Устройство упало в ста метрах от здания. — Здорово! — воскликнула Таня. — Давай еще разок. — Нет, этого просто не может быть! — стиснув зубы, произнес Денис. — Это была единственная ракета с моим единственным мобильным телефоном. — Что? Все настолько плохо? — посочувствовала ему Таня, видя, как сильно расстроился Денис. — Хочешь, я перелезу через забор, принесу тебе ракету? — Не вздумай! — остановил ее мальчик. Электрическая подстанция — не место для девочек без необходимого образования. Тебя еще током ударят, скорую вызывать придется. Мало того, нас оштрафуют, а того хуже — посадят за проникновение на государственную собственность. Лучше включу устройство отсюда, может, сигнала хватит. Денис достал из рюкзака небольшой пульт и нажал несколько кнопок. Сигнал был очень слабым, он постоянно прерывался. Этого не хватало, чтобы управлять электрической подстанцией. «Ого! Ничего себе!» — воскликнул Таня. «Она видела такое впервые. Она и так может!» Денис перевел взгляд на ракету, которая волочилась за телефоном. В побыхах, собирая устройство, Денис совсем не успел изучить чертеж. Как оказалось, автор этого устройства предусмотрел на такой случай механические лапки. С мелкими лапками и ракетой за спиной телефон сильно напоминал рак отшельника. Медленно, но уверенно — Он достиг стен здания, и Денис получил четкий сигнал. Теперь система управления электрической подстанцией была у него в руках. «Получилось!» — обрадовался Денис. «У меня получилось!» «Здорово! А что именно у тебя получилось?» «Прости, некогда объяснять. Я должен бежать, пока никто не заметил изменений в системе». Денис отбежал на десяток метров, после чего быстро вернулся игнату об этом ни слова а еще лучше совсем никому если ты действительно хочешь со мной дружить прошу сохрани все это в тайне хорошо я тогда завтра к тебе загляну расскажешь что к чему крикнула ему вслед таня но денис ее уже не слышал мальчик так спешил попасть домой что потерял кроссовок ему повезло не встретить игната и благополучно спуститься в лабораторию попытка была всего одна Поэтому несколько часов Денис проверял расчеты и оборудование. И вот вновь настал волнительный момент. Одно нажатие кнопки, и его имя войдет в историю. Жаль только конфеты с цельным орехом нет под рукой. У мальчика совсем не осталось денег. И если эксперимент сорвется и в этот раз, Денису придется бросить эту затею. Мальчик никак не мог решиться нажать кнопку. Сейчас он может потерять все, но это и значит быть ученым. Рисковать всем ради прогресса. «Начнем!» – во все горло прокричал Денис и нажал кнопку «Запуск». В этот раз магнитное значение возрастало более стабильно. Из-за дверей показался синий свет. С каждой секундой он становился все ярче. Денис внимательно следил за показаниями приборов и корректировал их при необходимости. На лбу мальчика выступил пот. Он очень нервничал, ощущая, как меняется его будущее. Магнитные показатели дверей А и Б стали равны. Компьютер выдал промежуточные координаты и сообщение о стабильности прохода. Денис с облегчением выдохнул. У него получилось. Он еще не мог в это поверить, но ему это удалось. Он встал со стула и не спеша открыл двери. За ними пеленой растянулось ярко синее пространство. Полпути пройдено. Теперь нужно провести тестирование. Переправить один объект из двери А в дверь Б. Денис открыл вторую дверь, в которой также распростерлась синяя пелена. Взял коробку с различными предметами и медленно просунул ее в синее пространство. Коробка растворилась в дверях под меткой «А» и возникла из дверей «Б». Казалось, успех уже в кармане, опыт прошел успешно, и устройство работает, как вдруг из магнитной установки посыпались искры. Дверь под меткой «Б» полыхнула ярким пламенем. Не имея денег на огнетушитель, мальчик использовал для тушения пожара плотное одеяло. Но перед тем, как приблизиться к огню, задержал дыхание. Ведь при горении многие материалы выделяют ядовитый угарный газ. Накрытые одеялом двери быстро потухли. Нет кислорода, нет огня. Главное — не пытаться потушить огонь шторами. Те горят лучше, чем солома. Пока Денис возился с пожаром, компьютер пытался определить конечную точку. Координаты прыгали, словно сумасшедшие. Дверь под меткой «А» загудела. Ее свет изменился с синего на красный. Понимая, что сейчас будет взрыв, Денис прыгнул за стол. Ожидая удара, мальчик сжался в клубок и закрыл ладонями уши. Но взрыв так и не произошел. Спустя несколько минут Денис открыл глаза и посмотрел на монитор. Компьютер выдал сообщение. Новые координаты определены, проход стабилен. Выглянув из-за стола, мальчик обнаружил, что в двери под меткой «А» горит синий свет. «Работает?» — удивился Денис. «Но... но как? Вторая дверь сгорела. Куда может вести этот портал?» Денис сел за компьютер и изучил показатели приборов. Координаты пребывания находились под землей, где-то в глубинах земной коры. Что самое странное, точка прибытия находилась в Калифорнии. Денис даже представить не мог, что добьется такого успеха случайным образом. Вот оно, прямая дорога с одного материка на другой, длинную в один шаг. Денис некоторое время сидел у монитора, пытаясь переварить происходящее. «Устройство еще не доработано, но если отправить видеоматериалы в Гарвард, мне могут выделить бюджет на его доработку», — думал Денис. Мальчик собирался отключить устройство, однако синяя пелена затронула его любопытство. «Одно дело — видеть показания на мониторе, другое — знать наверняка, что находится по ту сторону». «Если я прав, — размышлял Денис, вглядываясь в плену, — за этой дверью груда земли или потоки магмы. Если учесть глубину в 16 тысяч километров, исход с магмой весьма вероятен. Но если верить данным, вулканическая активность в этой зоне крайне мала. Подумать только, глубина в шестнадцать тысяч километров. Даже на Кольской, сверхглубокой скважине, она была меньше» если не ошибаюсь, глубина скважины составляла 12 два метра и была сделана еще при СССР. Это наводит меня на мысль, что я буду первым, кто окажется на такой глубине, кто знает, какие тайны скрывает от нас Земля, может, окаменелости динозавров или существ куда древнее. Вот здорово! Стану знаменитым не только благодаря телепортации, но и открытию новых видов. Эйнштейн останется далеко позади. Собравшись с духом, Денис надел защитные очки нагрудный пояс с необходимыми инструментами и фонариком и приступил к исследованию неизведанного. Переживая за свою безопасность, Денис еще раз убедился в правильности координат и стабильности устройства. Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь. Совать пальцы или голову в неизведанные места — плохая идея, поэтому первой таинственную пелену пересекла длинная палка. Дерево вошло в синеву и вернулось обратно в целости и сохранности. Денис осмотрел палку. Ни ожогов, ни ссаден, Но что его действительно удивило, это то, что она была совершенно чистой, никакой земли и грязи. Заходить самому все еще было опасно, поэтому Денис прикрепил камеру, оснащенную фонариком, к машинке на радиоуправлении. С помощью компьютера он управлял ее движением и наблюдал за происходящим. Издавая жужжащий звук, машинка въехала в синеву. На той стороне оказалось очень темно. Денис включил фонарик и открыл от удивления рот. Перед ним распростерлись низкие, выточенные из базальта, катакомбы с деревянными балками. Мальчик не мог поверить своим глазам, ведь секунду назад он был уверен, что никто не спускался так глубоко под землю. Балки выглядели очень старыми, на них были вырезаны неизвестные Денису символы. Желая увидеть больше, Денис поехал дальше. Катакомбы оказались очень длинными — и часто ветвились. Здесь расположился целый подземный лабиринт. Внезапно из колонок донесся звонкий противный звук, а через секунду связь с машинкой пропала. Мальчик нервно жал на кнопки, пытаясь вслепую доехать обратно, но машинка так и не появилась. «Нет! Нет!» — кричал Денис. «Все мои видеодокументы были на той камере. Я же не успел сделать копию!» Ах, Как же я мог так сглубить, без тех записей, не видать мне бюджета. Нужно идти за ней. Денис подошел к двери и замер. Из-за синей пелены донесся тот же звонкий, похожий на хихиканье звук. Что бы его ни издавало, оно только что прошло мимо портала. Денис весь напрягся, его сковал страх. В голову полезли мысли о монстрах. «Да ну, я же ученый!» – подбадривал себя Денис. «Какие там монстры? Должно быть, балки скрипят или камни осыпались?» «Однако странно, что на такой глубине делают катакомбы. Неужели в период золотой лихорадки люди были такими жадными, что докопались до такой глубины?» Раздался стук в дверь. У Дениса волосы стали дыбом. Он едва сдержался, чтобы не вскрикнуть от страха. Когда вновь постучали, до мальчика дошло, что звук идет сверху. «Должно быть, бабушка», — подумал он и поспешил подняться наверх. К его удивлению на пороге стояла Таня. «Что ты здесь делаешь?» — возмутился Денис. «Приветик, пришла к тебе. Бабушка Галя сказала, что ты всю ночь здесь просидел». Оно по тебе и видно, лицо такое измученное. Девочка, как ни в чем не бывало, зашла внутрь и спустилась по лестнице. — Постой, ты куда? — спустился за нею Денис. — Ух ты, как тут здорово изумилась девочка. Даже и не думала, что погреб может так выглядеть. Прямо логово Бэтмена. Все такое зловещее, на стенах чертежи с безумными изобретениями. О, приставка, которую ты не поделился с Игнатом. Странная игра. Я такой не знаю. Удивилась Таня, глядя на монитор. Это не игра. Я перепрошил приставку для своего эксперимента. Ты это слегка не вовремя. Как это не вовремя? Таня нахмурила брови. Мы договорились, что я сегодня приду, и мы вместе погуляем. Не помню такого. Зато я хорошо помню. Ты просил ничего не рассказывать Игнату и сказал, что я могу прийти к тебе. «Так, и чем ты тут занимаешься? Рассказывай!» Денис посмотрел на Таню. «Можно ли ей доверять?» — думал он. «Если она расскажет про это место Игнату, тот примчится сюда все ломать. С другой стороны, его здесь нет, а значит, она ему ничего не говорила. Так просто от нее не избавиться. Скажу уйти, обидеться, и тогда точно проблем не оберешься. Так что, ты расскажешь мне?» Тут у Дениса возникла идея. У каждого знаменитого ученого был лаборант, такой себе несмышленный ученик, который всегда может принести подать. Таня отлично подходила на эту роль. «Хорошо, я посвящу тебя в свои планы, но только при условии, что ты ничего не будешь трогать без моего разрешения. И что еще более важно, никому, слышишь, никому не расскажешь, что здесь происходит». «Хорошо», – быстро согласилась Таня. «Рассказывай. Я создал телепортационное устройство. Оно позволяет переместиться с одной точки в другую в мгновение ока. Пока это прототип, и работает он не идеально, но это я исправлю, как только мне выделят бюджет. Проблема в том, что я открыл проход в Калифорнию и потерял там камеру со всеми записями своего эксперимента». «В Калифорнию?» «Это который в Америке?» «Да ты шутишь, не верю!» «Нет, я на полном серьезе! Посмотри на монитор!» «И что я здесь должна увидеть? Какие-то цифры, буквы?» а, -а, «А, вот еще написано, что дверь «Б» не подключена к устройству!» Денис шлепнул себя ладонью по лбу. «Он понял, что с таким лаборантом ему будет нелегко послушать Таня!» «Сейчас не столь важно, веришь ты мне или нет. Сейчас мне нужно вернуть камеру. Без нее мне не выделят бюджет, а с моей дыркой в кармане я не смогу продолжить исследование. Понимаешь? Все очень серьезно». «Хорошо, я достану твою камеру». «Нет, ты не поняла. Это может быть опасно. Еще ни один человек не пользовался моим изобретением». «Велика вероятность, что живую материю разорвет на молекулы. Для начала нужно провести эксперимент на чем-то живом. Но я не хочу использовать в качестве подопытных кошек или крыс. Это бесчеловечно». «Поняла. Сейчас сделаем». Перескочив несколько ступенек, Таня поднялась наверх и через минуту вернулась, сжимая что-то в кулаке. «Вот». Девочка положила на стол червяка. — Зачем это? — удивился Денис, глядя, как извивается червяк. «Ну — Но ты даешь, а называешь себя ученым. — Это живое существо, которое поможет нам проверить твой портал без вреда и крысам. — Хорошая идея, — согласился Денис. Таня привязала нитку к червяку и швырнула его в синюю пелену. Выждала пару минут и вытащила обратно. Червяк шевелился, как и прежде. «Хорошо. Теперь мы знаем, что портал могут пересекать живые существа», — заявил Денис. «Теперь осталось соблюсти все меры безопасности и в путь. На той стороне я видел низкие катакомбы, которые держатся на старых досках. Чтобы потолок не обрушился, нужно укрепить их. Вот тебе на всякий случай лопата. Надеюсь, она тебе не пригодится, но если меня завалит, пожалуйста, откопай меня». «А может, не стоит туда идти?» — занервничала Таня, — если все так серьезно, как ты говоришь, я ученый, для меня жизнь состоит из рисков. К тому же, без камеры мне будет куда хуже, чем под грудой камней. В последнее время то и дело, что хожу по краю. Вот девочка протянула ему веревку. «Обвяжись, так ты не заблудишься, и в случае чего мне будет легче тебя найти». Денис обвязался веревкой и, набрав легкие побольше кислорода, шагнул в синеву. Она показалась мальчику чем-то теплым и даже приятным на ощупь, словно падаешь в мягкие пушистые перья. Через секунду он оказался на той стороне. Под подошвой ощущалась твердая почва и мелкие камни. Благо, Денис был невысокого роста, ведь катакомбы были очень низкими. «Воздух здесь сухой, горячий. Благодаря этому ни одна из балок не прогнила». Осмотревшись по сторонам, он направился вслед за машинкой. «Она должна быть где-то здесь», — приговаривал Денис, пытаясь отыскать ее среди груды камней. Из тоннеля, куда направлялся мальчик, донесся звонкий, противный звук. Теперь Денис слышал его намного четче. Не желая проверять, что именно его издает, мальчик пошел обратно. Но вот незадача. Веревка, по которой он должен был идти, оказалась оборвана. Благо, память Дениса никогда не подводила. Он запомнил каждый поворот и балку. По пути назад Денис заметил, как нечто в стене отозвалось на свет фонаря. Нечто небольшого размера и очень блестящее. Подойдя поближе, он смог рассмотреть торчащую из камней желтую руду. «Не может быть!» – тихо воскликнул Денис. «Это же золото!» Таня уже как полчаса дожидалась Дениса. Она очень переживала, что с ним могло что-то случиться. Решив, что пора действовать, девочка потащила веревку – Как же она испугалась, когда в ее руках оказался оборванный конец. Девочку охватила паника. Она уже собиралась звать бабушку Дениса на помощь, как вдруг противный звонкий звук из-за синей пелены заставил ее замереть и затаить дыхание. Звон стих так же внезапно, как и появился. Его заменили шорохи. Что-то пыталось пробраться в лабораторию. Синяя пелена вздрогнула, И из нее к Тане потянулась рука. Девочка закричала, что было сил, а через секунду ударила Дениса по лицу. Мальчишка еле устоял на ногах. «Ой, прости!» Таня не ожидала, что незваный гость окажется Денисом. «Что он тебя нашло?» — возмутился мальчик, потирая покрасневшую щеку. «Прости, я не хотела. Тебя так долго не было, я испугалась. А потом еще этот странный звук. «Ты нашел камеру?» «Нет», — с полным безразличием в голосе ответил Денис. «Я нашел кое-что получше». Мальчик выложил из карманов горсть золотых самородков. «Что это?» — косо посмотрел на Дениса Таня. «Сама не видишь?» «Присмотрись!» «Это золото!» — радостно объявил Денис. «Как я сразу не догадался!» «Портал ведет в Калифорнию, место, где когда-то началась золотая лихорадка». «Там полно золота, понимаешь?» «Это значит, что ты теперь очень богат?» Слегка разочарованно спросила Таня. Она понимала, что никто не станет делиться таким богатством, особенно с девчонкой. «Да, и я, и ты теперь сказочно богаты. Мы должны исследовать эту пещеру и добыть все золото, что в ней есть. Ты хоть представляешь, сколько новых исследований я могу провести?» «Мне уже не нужен бюджет Гарварда!» «Да мне вообще не нужен Гарвард!» «С такими богатствами я запросто построю в Вишневых садах свой университет и стану профессором!» «Ты хочешь сказать, что поделишься со мной?» – удивилась Таня. «Конечно! Ты же мой лаборант и отныне лучший друг!» «С сегодняшнего дня мы копаем и делим все пополам!»